Глава 21. Монтур Сура Бузелуй, Интурсура Бузелуй. Из головы почему-то не выходило странное название городка из Атласа мира. Вчера Киреев весь вечер вместе с Лизой смотрел атлас. Фантазировали, где можно побывать, какие города посмотреть. Там они и нашли этот городок, то ли румынский, то ли болгарский. Лизу название рассмешило, а её папа сразу сочинил: "Интурсура бузулуй, раз приехал не болуй". В игру включились все, даже Наталья Михайловна. В городке Интурсура, дорогая микстура. Но всё это было вчера, вчера. А значит, в прошлом остались и теплый свет ночника, и негромкий перебор гитары, и какой-то по-детски открытый смех Натальи. Сегодня Киреев стоял у дверей кофейни. У него уже не было дома, не было угла, который он мог бы назвать своим. Киреев уезжал, сам не зная куда. Мимо него проходили нарядные и со вкусом одетые люди. Михаил Прокофьевич... В неизменном свитере чувствовал себя среди них не очень ловко. Видавший виды рюкзак, в котором лежал сухой паёк, смена одежды и несколько книг, только усиливал картину. Ему стало казаться, что все смотрят только на него. Софьи ещё не было, и Киреев уже всерьёз подумывал над тем, чтобы повернуться и уйти, чтобы как-то занять себя. Он достал записную книжку, вырвал из неё листок. Листок был чистый, розового цвета. Так и захотелось что-то написать на нём. Чтобы не мешать прохожим, Кириф отступил к самой стене дома. Сначала он написал большое я. Ему стало вдруг безразлично, смотрят ли на него или нет, что думают, кем считают. Время тоже потеряло над ним власть. Кириев думал, что прошло несколько минут, на самом же деле полчаса прошло от первой написанной буквы "я" до последнего слова "бога". А всё стихотворение получилось вот таким: Я уйду в неясный день, там в долине плачет птица, может это карасель? Может это только снится? Или ночью в час глухой я уйду, забыв потери, и оставлю за собой старый дом и скрипы двери. Этот скрип вздох обо мне ничего уже не значит. Засмеётся дочь во сне, под подушкой крестик пряча, только должен я уйти в час любой, в пургу и слякоть будут грозы на пути будет в ивах ветер плакать или это крастель всё зовёт меня в дорогу я уйду в неясный день чтоб найти себя и бога кто-то тронул киреева за рукав можно вас отвлечь перед ним стояла улыбаясь софия просто стояла и улыбалась, а ему показалось, впрочем, он и себе не решился бы сказать о том, что ему показалось в этом мгновении. А я уж испугался, что не придёшь. Правда, извини, попала в пробку. Что, пойдём? Неожиданно улыбка сошла с его лица. Он как-то неуверенно затоптался на месте. Михаил, что-то случилось? Даже не знаю, как сказать. Посмотрел на нас со стороны. Знаешь, а мне понравилось, с каким достоинством ты вёл себя тогда у Алы, хотя белая куртка с серым свитером это прости нечто. Хорошо, что ты её сейчас не взял. Она в рюкзаке лежит. Понятно. С достоинством говоришь. Я и сейчас весь одно сплошное достоинство. Разве не заметно? Почему же стесняешься тогда? Мы ведь не на приём к английской королеве пришли. Я не стесняюсь. Просто вдруг подумал, что тебе неловко будет со мной. Софья посмотрела на Киреева долгим взглядом. Он успел заметить, что когда что-то привлекало её внимание, взгляд становился долгим-долгим. Глупости, наконец сказала Воронова, и вообще. Я сегодня поднялась в такую рань, что мне пора выпить хорошего кофе. А где икона? Софья молча показала ему на пакет, который она держала в руке. Здесь? Я и не подумал, почему? Не знаю. А в чём её надо носить? Он промолчал. Вот и я не знаю. Пошли Через несколько минут они уже сидели за столиком и пили кофе. Как кофе нравится? Нормально. Слушай, я ведь и обидеться могу. Нормально. Почему? Ведь не ты же кофе варила. Но я тебя сюда привела. Понял. Я в жизни не пил ничего вкуснее. Только чашки маленькие очень. А ты привык кружками свои растворимые хлебать? Слушай, я ведь и обидеться могу. Хлебать? Я русский человек. Мне надо всего много. Русский человек. Мне можно задать тебе вопрос? Когда спрашивают разрешение, я начинаю волноваться, а мне это вредно. Я серьёзно. Тогда задавай. Ты очень странный. Вот идёшь сам, не зная куда квартиру продал. Вместо того, чтобы лежать в больнице и лечиться, ходишь по каким-то дням ангелом к маленьким девочкам. Прости, что перебиваю. Это вопрос или речь прокурора? Я всю жизнь была эстеткой. Мне нравились ухоженные, смоливые мальчики, от которых хорошо пахнет и которых удобно забыть на следующий день. Мне нравилось быть сильной и одинокой. Скажи мне, просто по бабьежаль тебя или ты притягиваешь своей странностью? Я думаю, всё проще, очень серьёзно сказал Киреев. Вот как? Отвечу так. Во мне бездна ума, красоты и обояния. Ты, как неглупая девушка, да ещё и эстетка, не могла пройти мимо этого. София засмеялась. Понимаю, Кира, вопрос странный. Могу пояснить. Мой дядя приучил меня к тому, что во всём есть своя логика, чёткая и жёсткая в мыслях, поступках. Я не понимаю тебя, но тебе это нравится. Не скажу, чтобы очень, но нравится. Даже не так. Ты что-то разберидел в душе. Но вот сейчас ты уйдёшь, всё успокоится, всё войдёт в норму. Почему ты молчишь? Твой дядя был неправ. Смог неправ? А этого не может быть. Мир парадоксален. Говоришь, логика чёткая и жёсткая. Это мы пытаемся построить окружающий нас мир по каким-то законам, которые придумываем сами. А в один прекрасный момент мир такой четкий и удобный рушится, и все. Вроде бы конец, а это тоже парадокс. Конца не существует. Парадокс? Им можно объяснить мое отношение к тебе? Понимаешь, голый парадокс – это та же безумная логика. Все равно самое главное – это человек, его душа, его умение видеть. Как это видеть? Для меня самого многое ещё смутно. А объяснить другому парадокс это инструмент. С его помощью могу объяснить твоё отношение ко мне, моё к тебе, нас обоих к миру. Парадокс это парадокс. Но главное в тебе самой. Я совсем запуталась. Давай ещё кофе. С удовольствием. Только теперь я угощаю. Итак, что зависит от меня? После небольшой паузы спросила Софья. Всё. Ты любишь исторические анекдоты? Не знаю. Послушай, в 18 веке один генерал русской армии Все свои чины, выслуживши на балах в столице, отправился на военную кампанию. Всё у него было как полагается: отдельная палатка, денщики, ординарцы, личный повар. Вышел он как-то вечером прогуляться. Смотрит, сидят солдаты у костра, ужинают, подошёл. Здорово, говорит, братки. Не разу каши солдатской не ел. Дайте-ка отведаю попробовал. Вкуснотища. Не понимаю, почему солдатики от неё нос воротит. Рассказывает он позже своему другу министру. А что дальше? Всё. Значит, после разнасолов каша хорошо пошла. Да, в охотку один разок. Хочешь сказать, я генерал, ты каша? Я пресытилась, потянуло на простенькое. Может так, может нет. Это не моё видение, только схема. А какой ты считаешь меня? Это уже другой вопрос. Почему же тот же самый другой? Ты сказала, что в душе твоей что-то разбередилось. Уже поэтому Софья Воронова не может быть генералом, гурманом, а Михаил Киреев в каше. Какая ты для меня одна, для Аллы другая? Любопытно. У Аллы я ещё спрошу, а какая для тебя? Киреев на секунду задумался, потом заговорил, но как-то глухо, чуть слышно. Я вижу маленькую заблудившуюся девочку очень одинокую ей кажется, что коллекционируя игрушки, одушевлённые и не одушевлённые, она заглушит возникающую в душе непонятную тревогу, но девочка ошибается. Один человек, которому она верила, ушёл очень рано. Другой сказал ей, что жизнь это большой пир. Лучшие места на котором достаются сильным и смелым. Девочка убедила себя в том, что так оно и есть. Поверила и настолько вошла в роль, что и другие уже не сомневаются. Дерзость, заносчивость и даже высокомерие — суть этой девочки. — А какая она на самом деле? — Очень добрая и застенчивая, а еще нежная и верная. Такой я тебя увидел, и ты это почувствовала. Всё очень красиво и всё неправда. Не буду спорить. Я тебе не навязываю своего видения. Это тоже, кстати, парадокс. Люди всегда себя представляют другими, чем они есть на самом деле. А если ты придумал меня такую? Думают головой, а видят сердцем. Софья задумалась. Говоришь сердцем? А ты кто для меня? Может быть, вестник, может быть, кто-то ещё, я не знаю, очень просто сказал он. Наступило молчание. И всё-таки ты очень странный. Спасибо, в твоих устах это звучит как похвала. Кира. Да. Если я попрошу взять икону, но не смотреть её здесь, это будет очень невежливо. А если я попрошу разрешения посмотреть на неё в автобусе, это будет нормально. Тогда всё в порядке. Поедем? Ещё минуточку. У меня тоже будет просьба. С этими словами Кириев полез в рюкзак. Вот, в руках он держал пакет. Я продал квартиру, здесь деньги. Я в курсе. Здесь половина вырученных от неё денег. У меня в Москве остался друг, я тебе говорил, Лиза, Лиза Боброва, бобрёнок. Девочке нужна операция. Я вчера был у неё дома, но не отдал. Почувствовал, что от меня не возьмут, понимаешь? Понимаю. Передай им эти деньги, пожалуйста. А что я скажу этим людям? Что ты из фонда Дети и здоровье? или детство без рака придумай что-нибудь скажи что Лиза включена в специальную программу передашь конечно а если я добавлю сюда своих денег спасибо впервые за время их знакомства кириев прикоснулся к её руке спасибо а это тебе в благодарность от меня 15 лет в стихи не писал это первое И Киреев вместе с пакетом протянул Софье розовый листок. Пока она читала, он осматривался по сторонам. Опять долгий взгляд Софьи. Киреев про себя называл его «синяя вспышка». «У тебя есть дочь?» «Нет, ни дочери, ни сына». «А почему тогда ты это написал?» «Сам не знаю. Пришли строки». «Все». Мне очень понравилось, правда. Ты меня слышишь? Что? Конечно, слышу. Соня, ты ничего не замечаешь странного? Странного? Ну да, вон в том углу, посмотри незаметно сидит мужчина в коричневой куртке, седенький такой. Как ты о людях? Скорее неприметный. Вижу, а что? Сам не знаю. У меня такое ощущение, что он думает о нас. Ты телепат? Вроде нет. Вообще-то Михаил Прокофьевич, это вы с высоты своего возраста вам во не только маленькую девочку видите. Другие представьте себе красивую женщину. У человека просто есть вкус. Во-первых, я красивую женщину Называю девочкой именно с высоты своих лет, а во-вторых, Соня, здесь что-то другое. Не могу объяснить. Неожиданно он встал и направился в сторону столика, где сидел мужчина. Софья видела, что они перекинулись несколькими фразами. Киреев вернулся к столику. «Поехали?» «Ну, что?» Спросила Соня уже в машине: "Причувствие его не обманули? Ты знаешь, он вздрогнул, когда я подошёл. Неудивительно, задумался человек, как к нему подошли, вот и вздрогнул. Кстати, о чём ты его спросил?" "О чём?" "Спросил, не мог ли я видеть его в Пашихонье Володарском 2 года назад." "А это где?" "За Ярославлем. Почему именно там?" Не знаю, лицо у него пошихонское. А какие лица у пошихонцев? Как у него? Понятно. Признайся, ты очень любишь детективы. Сдаюсь, будем считать, что мне показалось. Минут через 20 они приехали на центральный автовокзал в Щёлково. У тебя есть билет? спросила Софья. Нет. А если билетов не будет, надо было заранее заказать. Мог бы мне сказать. Кирилл промолчал. Нам в какую кассу? Ты будешь смеяться, но я не знаю, пока не решил. Я думала, что уже ничему больше не удивлюсь, ошиблась. Они стояли около огромного табло с расписанием рейсов автобусов. Теперь я понимаю, почему от тебя ушла жена. Не понимаешь. Я тогда был другим. Ой, Ли. Да, жил строго по расписанию, как скорый поезд. Зато сейчас ты отрываешься по полной программе. Точно. Что думаешь делать? В Адоев бы поехал, там у меня друг живёт. Но 6 часов ждать неохота. Кашин хороший город, но он в другую сторону от Старгарода. «Михаил, а если поехать в Новый Юрьевск?» «Не искушай меня, женщина, я и так слаб, еси». «И как же ты будешь выбирать себе рейс?» «Буду ждать знака. Ты спешишь? Давай прощаться». «Не лишай меня, пожалуйста, такого удовольствия». «Нет, не права, Крэмер. Жить надо в России. Кто это?» «Так, подруга моя, в Германии живет. Будет ей о чем рассказать. Я раньше с мистиками не была знакома. Ну и как? Впечатляет!» В это время раздался голос дежурной по вокзалу. «Внимание! От двенадцатой платформы в одиннадцать сорок пять отходит автобус на Болхов. Соня, сколько времени?» «Одиннадцать сорок два». Как я понимаю, в Инторсура Бузулуй отсюда автобусы всё равно не ходят. Куда не ходят? переспросила Софья. Инторсура Бузулуй. Подробности тебе Лиза расскажет. Пойдём. Если одно место в автобусе будет, вот мне и знак. А если больше, чем одно, тогда это не знак. Кстати, Болхов, не в Орловской области. Спроси что-нибудь полегче. Я не знала, что есть такой город. Они подошли к автобусу. Шофёр уже принёс путёвку. Земляк спросил его Киреев: "Местечко до Болхова есть?" "Как раз одно", крикнул кто-то из пассажиров. "Садись быстрее", бросил шофёр. "Спасибо". Киреев поднялся на две ступеньки и обернулся. А проститься времени не осталось. «Прощай, девочка Соня!» «До свидания, Вестник!» И «Если доберусь до Старгорода, то...» Двери закрылись, автобус медленно отошел от платформы. Софья полезла в сумочку за ключами от машины. Мимо нее сновали люди, много людей. Но почему-то ее внимание привлекло коричневое пятно — которую она могла видеть боковым зрением, Софья обернулась. Это был пошихонец, человек из кофейни. Воронова вздрогнула, не веря своим глазам, посмотрела в ту сторону, коричневого пятна уже не было. Только что она видела действие киреевской мистики. Недавно она смеялась и над его, как она считала, подозрительностью. Это ж непросто, процитировала Софья свою любимую детскую книжку. Но ей не хотелось смеяться, на душе было скверно.